Глава 12, в которой появляется один очень загадочный персонаж. Шарики закончились, и все, что мне оставалось, это изумленно смотреть на разошедшегося Германа. Больше он не нуждался даже в моих подсказках, прорезая толпу безымянных, как горячий нож, масло. Такие умения поражали, ведь у него не было никакого оружия, разве что собственные руки да какие-то амулеты, которые он периодически использовал. Стараниями Германы безымянные не могли приблизиться к нам с Шелли, которая все еще стояла около меня. Как он это делает, все же не сдерживалась я. Вопрос имел риторический окрас, но девочка-олененок неожиданно на него ответила. Это место – тайник духов. Здесь существует источник самого эфира, который при должных умениях преобразуется в разного рода магию. Герман использует его, как обычно делает в других мирах. Это только в вашем источник настолько слаб, что черпать из него силы практически невозможно. Я бы многое могла сказать по поводу таких новостей, но только покачала головой и внутренне вздрогнула от детского ликования. Если перевести сказанное на нормальный язык, то получалось, что прямо у меня под носом творилась самая настоящая магия. Разумеется, я уже наблюдала всякие чудеса раньше, но способности ими восхищаться все еще не утратила». «Ты как будто сияешь», — заметила Шелли. «Я впитываю», — проронила, наблюдая за сражением, «и запоминаю». «Запоминаешь, чтобы потом нарисовать?» — уточнила она. Машинально кивнув, я подумала, что вскоре меня попросят изобразить еще один портрет, который, надо отметить, мне будет рисовать только в радость. Безымянных становилось все меньше, и все же их численность продолжала оставаться внушительной. Несмотря на сказанное Шелли, «Герман явно начинал уставать, и теперь ему снова пригодились мои подсказки». К слову, сами безымянные старались не столько задеть его, сколько прорваться к верхним площадям, откуда за происходящим, со смесью любопытства и ужаса, наблюдали оставшиеся на ярмарке духи. Большинство из них исчезли, подтвердив мое предположение, что отсюда существует несколько выходов». Я как раз собиралась предупредить Германа о том, что позади на него готовится напасть особо обнаглевший безымянный, когда неожиданно наткнулась на появившийся поблизости силуэт. Хотя правильнее сказать мужчину, чью фигуру и лицо скрывал длинный черный плащ. Он стоял молча, наблюдая за боем, а я, отвлекшись на незнакомца, так и не предупредила Германа, которому пришлось отражать внезапную атаку безымянного. В это же время на него набросилась еще пара желеобразных духов, и, вероятно, безымянно борцу пришлось бы несладко. но внезапно кое-что произошло. Все это время гуляющий по лесу ветер был легким и едва ощутимым, но вдруг буквально за мгновение превратился в настоящий ураган. Сильные порывы зашумели в кронах деревьев, подхватили парящие огни и бесстыдно развеяли подол моего легкого сарафанчика так, что... Пришлось быстро его придерживать. Мой взгляд был прикован к незнакомцу, полы плаща которого также развивались по ветру. Показалось, что это он создает ветер, что это от него исходит золотистое ослепившее глаза свечение. А ведь и правда от него. Мужчина в плаще вытянул перед собой руки, опустил кулак на раскрытую ладонь и произнес что-то неразборчивое, но моментально породившее на коже уйму мурашек. Во все стороны брызнули золотые искры, свет стал просто нестерпимым, и я зажмурилась, инстинктивно заслонив лицо рукой. А когда открыла глаза, на площади было пусто и тихо. На ней стояли только мы трое. Я, Герман и девочка-олененок, поглаживающие сидящую у нее на плече белку. Ветер затих, кроны деревьев замерли, и лишь огоньки вновь пришли в движение, засияв ровно и ярко, как прежде. Ушел. На грани слышимости выплюнул Герман и также тихо выругался, привалившись спиной к могучему стволу. Несмотря на потрясение, суть я уловила сразу. Именно этого незнакомца ждал сегодня Герман, и именно этот незнакомец разогнал оставшихся безымянных, причем сделал это без особого труда. «Мамочка моя, да с кем я вообще связалась?» Хотелось выдохнуть сразу два слова «Вау» и «Жуть». Какое больше определиться не могла. Ну вот и хорошо, вместо меня подытожила Шелли, почесав белку за ушком. Можно продолжать веселье, больше они сюда не сунутся. Уж не знаю, как там принято у духов, но мне сегодняшнего веселья хватило с лихвой. Поэтому я очень обрадовалась и едва не расплакалась, от облегчения, когда увидела сбегающих по лестнице и направляющихся ко мне Алену с Аней, взъерошенных, перепуганных и нагруженных ворохом пакетов. Похоже, ни одна я до вторжения безымянных успела провести результативный шопинг. В большой дом мы возвращались все на том же летающем автобусе. Впечатления переполняли. Хотелось оказаться в одиночестве, мысленно еще раз прожить все случившееся и как следует над ним поразмыслить. И все же, идя по красному коридору, я ощущала легкую грусть. Покидать это место было жаль, ведь вернуться сюда мне предстояло в лучшем случае через год. В автобусе я заняла место у окна и, прильнув к нему, наблюдала за проплывающими внизу пейзажами. Герман с нами не полетел, а о незнакомце в плаще я его так и не расспросила. Намеревалась узнать о нем у Алены, но только не сейчас. Все-таки на сегодня впечатлений впрямь было предостаточно. Шелли в автобус тоже не села, наверное, решила вернуться в гостиницу вместе с Германом. Кондуктор традиционно предлагал чай, кофе и какао, которому подавалась знаменитая шоколадная плиточка. И на этот раз я выбрала мятный чай, отпивала его мелкими глотками. Гадая, как еще не лопнула от обжорства и неотрывно следила за шумящими внизу зелеными кронами, за переплетениями дорог и коврами полей, за перемигиваниями сияющих звезд и неспешно плывущей молодой луной. Автобус был полупустым, но зато в нем прибавилось новых пассажиров. Прямо позади меня летела дамочка, у которой имелся говорящий чемодан. Сия особо на весь салон, причитала, что он, поразит такой, Сживал и измял ей всю одежду, да еще имел наглость закусить новым комплектом белья. Судя по габаритам дамочки, чемодан был обжорой еще больше, чем я. Вернувшись в большой дом, я первым делом заглянула в подсобку, где отдала наблюдательнице купленную для нее маску. Подарок, обитающий в темноте, дух принимал с прежней осторожностью и неверием. Казалось, бедняга сейчас просто лишится чувств. если, конечно, духи в принципе умеют падать в обморок. Зато когда маска оказалась в длинных тонких пальцах, наблюдательница словно засветилась изнутри, и уголки ее губ приподнялись в робком намеке на улыбку. К слову, тарелка, на которой лежали принесенные мною кексы, оказалась пуста, и я отнесла ее на кухню. А уже после, перед тем, как подняться к себе, тихонько прокралась котику, который в это время бодрствовал. Благодетельница, буквально растаял он, когда я вручила ему переданный рыбкой шар. «Спасибо». «Будешь должен», — зевнув, усмехнулась я и, подавив любопытство, вышла из комнаты. Конечно, было интересно узнать, что там за шар такой, но спать хотелось еще больше. Часы показывали половину четвертого утра, а вставать мне, между прочим, предстояло уже в семь. Поставив будильник, я почти улеглась в кровать, когда внезапно вспомнила об одном важном деле. Нет, но ну надо же, второй раз забываю, зачем ярмарку посещала. Достав из пакета ловец снов, я немного повозилась и кое-как приспособила его у изголовья. Сперва сняла небольшую картину, а затем повесила его на освободившийся гвоздик. Для надежности еще пожелала, чтобы мне удалось хорошо выспаться. Не видя никаких снов, И, обняв подушку, почти сразу провалилась без памятства. По духам что-то настойчиво шумело. Не то чтобы громко, но назойливо и монотонно. К звуку, похожему на шум от старого сломавшегося телевизора, примешивался характерный скрип, будто бы тоже чего-то старого. Нехотя распахнув глаза, я в полудреме присела на кровати и, обведя глазами комнату, обнаружила, что она погружена в голубоватый полумрак. Цвета были сонными, вязкими, как будто немного выцвевшими. А рядом с кроватью Боже, даже подкроватный монстр меня настолько не шокировали. Рядом с кроватью стояла сова ростом с человека, потрёпанная, явно не выспавшаяся, в голубых шортах и белой местами драной футболки, с кружкой кофе в крыле. и большими круглыми глазами, взирающими на меня из-под тяжелых век. А под другим крылом у нее находился непонятный, видавший виды аппарат. Покопавшись в памяти, я вспомнила, что, кажется, именно так выглядели фильмоскопы. «Что заказывать будем?» – глотнув кофе, флегматично поинтересовалась сова. «А?» – в изумлении выдавила я и спустя паузу закончила. «А вы кто такой?» «Ловец снов», практически засыпая, ответили мне. «Можно просто сов». «Так что будем заказывать?» «Драма, мелодрама, триллер?» «Комедии не предлагаю. У меня прошлый клиент прямо во сне задохнулся от смеха. Есть ужасы, но не рекомендую. Бывали случаи смерти от страха». «По ощущениям, мои глаза по размеру сравнялись с его». Ну, — широко зевнув поторопил сов, спать охота. Немного придя в себя, я озвучила единственное пожелание, которое очень-очень хотела осуществить. А можно отключение вещания, в смысле, чтобы вообще никаких снов. Ага, — кивнул сов и вставил в фильмоскоп какой-то слайд. Моя голова моментально налилась свинцом. и я почувствовала, как падаю во что-то глубокое, черное, но манящее и очень приятное. Оно расползалось, приближалось, захватывало меня целиком, выполняя обещание сова. Спала я крепко и снов действительно не видела. Следующее утро подарило разбитость и непрерывную зевоту, из-за которой я предпочитала мятному чаю крепкий кофе. Забавно, но только когда Вилли поставил передо мной чашку, я вспомнила о ночной встрече с совом. Задаваясь вопросом, задаваясь вопросом, произошла она на самом деле или мне просто снова снился какой-то непонятный сон, я все-таки склонялась к варианту первому. По всему выходило, что вместе с ловцом снов мне в личное пользование достался дух, да еще и какой. Кажется, пора приобретать пару дополнительных скетчбуков. Судя по количеству грязной, сгрудившейся в раковине и на столешницах посуде, гулянка в большом доме вчера была знатная. Вилли сегодня помогали мелкие духи-помощники, дружно намывающие посуду и тихонько что-то пофыркивающие. Нам с девчонками сегодня предстояло лично накрывать столы к завтраку, поэтому, допив кофе, именно этим я и занялась. точнее собиралась заняться, но кое-что помешало. И, о, все духи разных миров, кое-что оказалось неожиданным, потрясающим и буквально невероятным. Мы как раз проходили через холл, когда входная дверь резко распахнулась, будто бы открытая сильным порывом ветра. Затем этот самый ветер влетел внутрь, зашуршал стопкой бумаг, лежащих на стойке, привлек внимание Олега, и тут, Алёна резко схватила меня за руку. «В сторону, быстро!» Машинально последовав за ней, я заметила, что все, кто находился в холле, а это и персоналы, некоторые постояльцы, среди которых была даже вчерашняя дамочка с говорящим чемоданом, почтительно склонили головы. Получив ощутимый щипок Алены, я тоже опустила очи долу. Но тут же незаметно их подняла, вперясь взглядом в дверной проем. А в дверном проеме, от удивления мне даже пришлось снова помянуть обитателей всех миров, потому как на пороге стоял мужчина в плаще. Да-да, тот самый, разогнавший безымянных на ярмарке. Гулкие чеканные шаги прорезали повисшую в холле тишину, отчего сложилось впечатление, будто мы все подданы, встречающие почтившего нас своим присутствием монарха. Ощущение было довольно необычное, и я поймала себя на том, что тоже невольно прониклась исходящей от незнакомца силой. До раболепства, конечно, было далеко, но какое-то странное волнение я определенно испытывала. «Кирилл у себя?» — раздался глубокий, чуть хрипловатый голос. «Вернулся утром», — подтвердил Олег. «Позвольте вас проводить». Шаги постепенно удалялись, а когда в конце коридора хлопнула дверь, и они затихли, В холле началось оживление. Все одновременно загомонили, и я моментально обратилась к Алене. «Кто это такой?» «Это...» — с придыханием благоговейно произнесла она. «Заклинатель духов?» «Заклинатель?» — переспросила я. «Заклинатели имеют над духами большую власть», — вставила Аня. «Даже ведьмы их опасаются. Чем выше личностная сила, или, говоря иначе, духовная энергия заклинателя, тем больше эта власть». Заклинатели могут призывать или изгонять духов из разных миров. Существует так называемый «нижний мир», где изначально рождаются духи, прежде чем переселиться в другие места. Так вот, если заклинатель захочет, он может изгнать любого духа обратно в Нижний. Откуда тому вернуться будет практически невозможно, поэтому духи их так боятся. Звучало внушительно. А в совокупности с тем, что мне накануне было продемонстрировано наглядно, и вовсе поражала. То есть заклинатели пользуются еще большим уважением, чем безымяноборцы, уточнила я, и имеют возможность изгнать абсолютно любого, даже очень сильного духа, если обладают достаточной духовной энергией, напомнила Аня. Бывает, что дух оказывается сильнее, тогда ничего не выходит. Духи вообще-то тоже разные бывают. Не все такие дружелюбные, как останавливающиеся в этой гостинице. встречаются очень сильные. и настолько же опасные. Здесь однозначно было над чем подумать. Но меня больше волновало другое. А конкретно этот заклинатель? Он вообще какой? У него достаточно этой... духовной энергии? Более чем, слегка вздрогнув, тихо проговорила Аня. О Тейрани ходят легенды. Он предпочитает скрывать свое лицо и лично с ним знакомы единицы. Кстати, Герман входит в их число. с прежним благоговением, добавила Алена. Если верить слухам, они познакомились еще лет 20 назад. У Германа пробудились способности безымянно-борца, и Тейрон взялся его обучать. На этом мое просвещение окончилось, так как нас настигла рыжая чума, то есть управляющая, то есть госпожа Санли, которая раскричалась и потребовала, чтобы мы немедленно приступили к работе. После накрытия столов к завтраку и уборке номеров для меня нашлось задание куда интересней и желание чем э, все предыдущие. Меня отправили убираться в библиотеке, которая располагалась в старой части здания. Чтобы в нее попасть, нужно было пройти через бани, спуститься по старой, выезжающей при нажатии на рычаг лестницы и именовать несколько нетронутых капитальным ремонтом коридоров. В банях, как всегда, было душно и многодушно. Мелкие духи наполняли бассейны, отмывали полы, в общем, выполняли свою обычную работу. Содрогнувшись при мысли о том, что буквально на днях мне снова придется к ним присоединиться, я быстро прошмыгнула к дальней двери и, выйдя через нее, оказалась на той самой старой лестничной клетке. Ненадолго пристроив ведро и швабру у стены, нашла нужный рычаг и изо всех сил на него надавила. Старое дерево поддавалось нехотя. Со скрипом, кажется, Алена справлялась гораздо ловчее. Когда все ступени заняли свои места, я вновь взяла свой инвентарь и с опаской стала спускаться вниз. Казалось, что лестница в любой момент возьмет да исчезнет, предоставив мне не идти, а на всех порах лететь вниз. Как и в прошлый раз, сквозь витражные окна проникали солнечные лучи, благодаря цветному стеклу, становящиеся такими же разноцветными. Под ними виднелась витающая в воздухе пыль, жить которой оставалась совсем недолго. Решив, что от меня не убудет, я протерла и эти окна, и даже лестницу, хотя, возможно, в этом не было никакого смысла. Много времени это не заняло, и вскоре я вновь шла по направлению к библиотеке. Оказавшись на первом этаже, я вышла в сад, который здесь со всех сторон был огорожен стенами. Он представлял собой совсем небольшой участок земли, заросшей невысокой травкой. В центре имелся фонтан со скульптурой в виде девушки с кувшином, несколько пышно цветущих кустов и каменная скамейка. А еще с интересом осмотревшись, я заметила разбросанные между кустов скворечники, похожие на те, в каких обитали банницы. Мне в очередной раз довелось убедиться в том, что большой дом – место своеобразное не только благодаря своему назначению, но и архитектуре. Насколько я уже знала, главная библиотека располагалась недалеко от ресторана, была оснащена новыми компьютерами и имела большой ассортимент книг на любой вкус. А вот в ту, куда шла я, можно было попасть только таким изощренным способом. Для чего нужны эти сложности, я решительно не понимала, но подозревала, что создали их, скорее всего, даже не духи, а первые хозяева, выстроившие этот дом. Известно ведь, что многие аристократы отличались любовью к тайным ходам. Библиотека оказалась не слишком большой и вполне уютной. Вернее, была бы вполне уютной, не будь она такой грязной. Вот тут-то я и поняла, почему госпожа Санли отправляла меня сюда с такой милой, совершенно не сочетающейся с маниакальным блеском глаз улыбочкой. С потолков свисали противные нити паутины, опутавшие все без исключения углы. Гнездились пауки и на широких подоконниках, и на ажурной люстре, и на книжных полках, и даже между ножек кресел и стола. Вездесущая пыль покрывала все те же полки, устилала пол, словно свежевыпавший снег, и как только я вошла, заставила тут же чихнуть. Ну вот же духи! Решив не терять энтузиазма, я закатала рукава и с воинственным настроем приступила к делу. «Значится, госпоже Санли мой цвет волос не угодил, да? Не взлюбила она меня, да? Думает, жаловаться начну, да? А вот и нет, дудки! Пускай работенка не самая приятная, пускай порой не из легких, но зато она связана с самым настоящим волшебством, и я от нее откажусь разве что под угрозой смерти, и то еще подумаю». «Когда ты научился видеть чудеса, отказаться от них — все равно, что перестать жить. По совету Алены воду я набирала прямо из фонтана, а грязную выливала на клумбы. Повезло хотя бы с тем, что помещение было небольшое и фронт работы объемом не пугал. Впрочем, уборка все равно отняла около пяти часов, учитывая, сколько всего пришлось перемыть, переложить и отсортировать. Многие книги небрежно валялись в неподходящих местах, и значительную часть времени я расставляла их по полкам. К слову, по большей части в библиотеке были представлены образцы зарубежной и отечественной классики. Мне попадались сборники стихов Пушкина, Лермонтова и Есенина, труды Толстого и Гетты, Достоевского и Ницше, но чаще всего встречался, пожалуй, Гоголь. Сборников его произведений в этой библиотеке имелась целая коллекция, под которую была отведена отдельная секция. Кажется, я даже догадывалась, почему такая привилегия Выпала на долю именно этого, имеющего склонности к мистике писателя. Я уже почти закончила с уборкой, когда внезапно услышала позади себя какой-то шорох. Вместе с ним пришло ощущение постороннего присутствия и прикованного ко мне взгляда. Круто обернувшись, я наткнулась настоящего совсем рядом ная, прищуренные как будто грозовые глаза которого не предвещали ничего хорошего.